Здравствуйте, милые мои малыши! Как я рад, что могу поздравить вас с Новым Годом! И вас, и ваших мам и пап, и бабушек, и дедушек! И пусть в вашем доме всегда будет тепло и радостно, и пусть все ваши близкие будут здоровы и будут любить вас и радовать каждый день, каждый час наступающего года! Ну, а в Новый год принято дарить друг другу подарки. А что я, сказочник, могу подарить вам? Ну, конечно, конечно, новую сказку. Волшебную, новогоднюю. И назову ее «Новогодний поезд из Куролесии». Ах, вы не знаете, что такое Куролесия. О, это удивительное. Необыкновенная сказочная страна. Если скука одолеет, Собирайся в дальний путь, Чтоб шагать легко и смело, Книжку сказок не забудь. За, за полями, за лесами На встрече с чудесами. чудесами Эта страна Куралесье В ней хорошо, зелень весела Там ты с волком серым можешь Не пугаясь поболтать И Иванушке поможешь Василису отыскать За полями, за лесами Нас встреча с чудесами Это страна Куролесье В ней хорошо, в весело Время мчиться не заметишь Ну а если повезет С Дедушкой Морозом встретишь Долгожданный Новый год За полями, за лесами Ждет На встрече с чудесами Эта страна Куролесье, Ой, в, ней хорошо, Это страна Куролесье Ой, в ней хорошо всем и весело Эта страна Куролесье В ней хорошо всем и весело Мамочка, я так хочу в Куролесье Так хочу попасть в эту сказочную страну О, нашу песенку услышал Бельчонок Ну что ж, посмотрим, что случится дальше. Ведь сказка-то уже началась. Ну, мамочка, ну, пожалуйста. Ну как нам попасть в Королевье? Светки на вет, усё на ёлку, скочки на кочку и попадешь куда хочешь. Ой, да так ведь каждый может. Даже мой друг Пушистик. Нет, не каждый. И в том числе твой друг Пушистик не каждый знает тайную тропку в Королевье. А ты, мамочка, знаешь? Твоя бабушка-белка один раз показала мне эту тайную тропку Но строго-настрого запретила показывать ее еще кому-нибудь А мне? Но ты же мой родной малыш Как же я тебе не покажу? Ну, мамочка, да что же мы тут сидим? Скорее в Куролесье, в сказочную страну Куролесье И они побежали А мы с вами за ними. Сейчас, как и всегда, под Новый год, в Куролесье должен снаряжаться поезд с подарками для малышей. Ой, какими подарками? Нет. Игрушками и сладостями. книжками с картинками и всякими чудесами. Как только все 100 вагонов заполнятся подарками, Дед Мороз стукнет о землю своим волшебным посохом и отправится сказочный поезд из Куролесья в Новый год к ребятам. Ой, ой поскорее бы добраться до Куролесья! мамочку мамочка, ну торопись, мы можем опоздать! Успеем, сынок, успеем! Куролесья! Вот она, сказочная страна Куролесия. А вот и новогодний поезд. У, сколько вагон! Многие уже загружены подарками, но жители Куролесия трудятся изо всех сил. Они берут из больших, простоцветных корзин, стоящих на поляне, самые разные подарки и укладывают их в вагон. О, а вот и сам дедушка Мороз В своем сверкающем белом наряде С белый белой бородой. Скажи, Снегурочка, долго ли до полночи? Часок, дедушка, да еще полчаса, Да четверть часа на разные чудеса. А ты, дедуля, обещал мне звездочку с неба? Обещал из исполнику. Какую тебе на этот раз? Веселую, чтобы в новом году мне жилось веселей Будет тебя внученька, веселая звездочка, но попозже Вот загрузим поезд подарками Эй, друзья, веселей! В белой корзине игрушки В зеленой книжке В красной сладости В синей прочей ребячьей радости Здравствуй, дедушка Мороз Здравствуй о, о, Вот и, и белка к нам пожаловала Да с бельчонком Ой, Возьмете меня, дедушка, в помощники Возьмем, возьмем Нам помощники нужны А ну-ка, малыш Принеси мне вон ту сосульку с елки Ой Ох, и ловко скачет бельчонок по ветках. Ай, да молодец! Ой, вот, вот. А, а что она вам, дедушка? Будут из этой сосульки новые коньки для мальчика алёши Ой, и правда коньки! Манучка! Выходит, посох Деда Мороза вроде волшебной палочки... И коснулся им к сосульке И чудо, ой, коньки Далее еще будет, сынок Живей, друзья Скоро полночь А у нас еще не все корзины опустили Скорей, скорее Несите в вагоны гостинцы И подарки Не хочу и не стану скрывать Обожаю детей баловать Я подарок и внуку, и внучке Каждый год покупаю сполучки Я сто раз пролистал алфавит Ни единый малыш не забыт Тони Вани и Даши и Паши Все получат подарочки наши Эх, работа ты моя, работенка Вместо праздника обрал и опарка Но нельзя ни одного ребятенка Оставлять вам Новый год без подарка Убежден, даже если меня Удалось воспитать без ремня То подарки для внуков и внучек эффективнее любых нахлобучих Приготовлены все чудеса И проверены все адреса Не забыты ни Саши, ни Маши. Все подарки достанутся наши. Эх, работа ты моя, работенка. Вместо праздника обрал пизопарка. Но нельзя ни одного ребятенка Оставлять в Новый год без подарка. Ну, кто у нас остался без подарка? Последним на букву Я... Только Яша. Знаю, знаю. Яша мечтает о золотых рыбках с кисейными хвостами. Ой, ну где же их взять? Корзины пусты. А где наш искусный художник, мастер Кисточка? Здесь я, дедушка Мороз. А ну-ка, мастер, нарисуй мне рыбок золотом кисточком. По а, я с радостью <смех> Смотри, сынок, смотри, что сейчас произойдет <смех> <смех> Смотрю, мама, смотрю <смех> Да, мастер-кисточка знает свое дело Не успел достать кисть, да развернуть белый лист бумаги Как уже засверкали на листе золотыми чешуйками рыбки Готовы. Ах, какие красивые рыбки! Но они же нарисованные, не живые Это дело поправимо Где мой волшебный посох? Погоди, Дедушка Мороз, погоди Рыбкам ведь вода нужна Нарисую вам и баночку с водой Оп! Уй, готова, баночка! А теперь смотри, смотри, сынок Дед Мороз взмахнет своим волшебным посохом Подарок, яша к Новому году. Вот и готов наш поезд с подарками. Можно отправляться в Новый год к ребятам. Да, да, пора, скоро полночь. Вот только присядем перед дорогой. Отдохнем. И посох мой чудесный тоже пусть отдохнет. Пришлось ему сегодня хорошо поработать. Все жители Куролесия которые помогали снаряжать поезд, сели вокруг Деда Мороза на широкой поляре. А куда это помчался наш бельчонок? А, видно, захотелось его рассмотреть поближе сказочный поезд. Ай да любопытный! Я несчастный, невезучий гном Всю жизнь мне не везло Даже имя у меня некрасивое Ворчу Наверное, ты все время ворчишь ну, А как мне не ворчать, если все книжки, приготовленные в подарок Ребята, из корзинки разобрали А я из своей сказки выпал Как выпал? Очень просто, вниз головой Ой! Я из сказки «Белоснежка» и «Семь гномов». Не знаю. Я еще маленький и читать не умею. говорю же, мне не везет. Даже ты про меня не слыхал. Как же мне в сказку мою вернуться? книжку уже в вагоне лежит, а я тут... Так пойдем к Дедушке Морозу. Попроси его, он тебя в твою книжку мигом вернет. Да, у него же посох волшебный. Пойдем, пойдем. Ой, это верно Сейчас только из корзинки выберусь Ой, ой Эй, Бельчонок, погоди Ах ты убежал Ну я сам как-нибудь ну, Опа оп оп Выбрался Гляди-ка, Ага Они все на поляне Там и Дед Мороз Ой. И тут гном Ворчун Увидел стоящую у елочки волшебный посох Посох Деда Мороза Который чудеса творит Ай, А если я сейчас к возьму его Да ка ы к взмахну А ну, посох Сделай так, чтобы я снова оказался в своей книжке до да в поезде новогоднем Оп! Не колдует, не слушается Ах ты! Ну, колдуй же, колдуй! Ах ты так, да! Вот тебе! ай яй яй яй яй, -яй! Ну, что ж ты наделал, глупенький гном Рассердился на посох? Ударил по нему ногой А посох вдруг потемнел Ой, ой, что это? Посох был белым А как я стукнул по нему ногой Он потемнел Что же это? Я же не нарочно, я так Что теперь будет? Что теперь будет? А? Ну, друзья Посидели, отдохнули Теперь пора и в путь Пора Пора, дедушка, пора Погоди, погоди, дедушка А как же твое обещание? Забыл? Веселую звездочку с неба так и не достал Ай, старая моя голова Сейчас, внученька, вот только посох возьму А ты пока пригляди себе звездочку Спасибо. Вот какой дедушка у снегурочки Ни в чём не откажет своей любимой внученьке. Интересно, какую звёздочку подарит он ей. Вон проси розовую. Да, да. А голубенькая веселей подмигивает. А белая ярче других мерцает. Её я и выбираю. Ну, Снегурочка, где твоя звёздочка? Вон, дедушка, белым светом сияет. Ты от месяца, видишь? Вижу, вижу. Пусть так же сияет теперь на твоей шапочке. Раз, два, три! Ой, не слушается тебя моя звездочка. Черт, Попробуй еще раз. Раз, два, три! А может, это трудная задача для твоего посоха, дедушка Марусь? Да нет, нет, тут другое. О, раз посох меня не слушается, значит, утратил он свою волшебную силу. Гляди, дедушка, посох твой потемнел. А Ой, я и не заметил, или впрямь посох был белым, а стал темным. Потому что волшебная сила из него ушла Ай, ай, беда Как же нам теперь поезд с подарками отправить в Новый год? Ребята, подарки ждать будут а они, они так останутся в Куролесье В нашем новогоднем поезде Ну, поплакать-то мы успеем А до Нового года есть время И мы должны что-то придумать Дедушка Мороз, скажи, а что может вернуть посоху волшебную силу? Ой, надо подумать Все притихли, все ждали, что же скажет Дед Мороз И не заметили, как подошел виновник всего случившегося, гном ворчу Ах, видели бы вы его, голова опущена, сам чуть не плачет Расстроился наш Ворчун, что и говорить. Интересно, сознается ли он Деду Морозу в своем поступке? Нет, нет, нет, не решился. Снова спрятался под елочкой. Вспомнил. Что, дедушка, что, что ты скажешь, вспомнил? Что? Наша куролесья населяют разные сказки. Да. А при здесь сказки, дедушка? Чем они могут нам помочь? Слышал я, что в одной из сказок есть волшебный колодец. волшебный колодец. А что в этом колодце, дедушка? А вот что. Стоит опустить в него посох, как он снова обретет былую силу. Так просто. А что же мы стоим? Побежали скорее в эту сказку. Ах, внученька, я ведь не знаю, что это за сказка. Да-да-да, название, не помню ни про кого она. Ну, что же нам делать? Надо разослать гонцов во все концы Куролесья. Верно, мастер. Молодец. Эй, птицы-синицы, сороки-вороны... Летите во все концы, Куролесья! Разузнайте, какой из сказок есть волшебный колодец! Да побыстрее! Надо успеть вовремя отправить подарки! Улетели! Но мне не терпится дедушка самой пойти на поиски! И я не могу сидеть тут и ждать вестей от птиц! Я тоже не могу! Пойдемте, а? пойдемте сами искать сказку Спасибо, друзья Вы правы, ждать нельзя Ведь полночь приближается Малыши ложатся спать Мечтая о том, как утром они найдут под елкой новогодний подарок А все подарки и сюрпризы Исполнение желаний и надежд Лежат в вагонах нашего волшебного поезда Мастер Кисточка Что, дедушка Мороз? Вот тебе мой посох и попробуй отыскать волшебный колодец. А только возьми с собой помощников. А, спасибо, дедушка. Я постараюсь найти колодец. Кто со мной? Я пойду с я, тобой, нет. мастер Кисточка. И, и я. Я буду бежать по верхушкам деревьев и говорить обо всем, что увижу впереди. Мамочка, ты отпустишь меня? Отпущу, сынок, отпущу. Сейчас главное успеть вернуть посоху волшебную силу и отправить в Новый год поезд с подарками. Ой, спасибо, мамочка. Ты у меня самая лучшая мама из всех белок. Тогда вперёд! Вперёд! И отправились Снегурочка, Бельчонок и Мастер Кисточка на поиски неведомой сказки. Мамочка, Найдут ли они волшебный колодец? Успеют ли вернуть посуху его чудесную силу? Отправится ли новогодний поезд из Куролесия к мальчикам и девочкам, ожидающим подарки? Невеселые мысли одолевали Деда Мороза, сидящего на поляне в окружении верных своих друзей, лесных зверюшек, сказочных пирогов. Вдруг из-под елочки Вылез наш незадачливый гном ворчу Вылез и решительно подошел к Деду Морозу. А ты кто такой? Я тебя не видел, малыш, когда мы снаряжали наш поезд. Я гном-ворчун. Из сказки «Белоснежка и семь гномов». припоминаю. Эту сказку мы положили в поезд, чтобы отправить подарок одному маленькому мальчику. Да, я-то не этой книжки выпал. Не может быть. Ну, не может, не может, а случилось. Но это еще не все, Дедушка Мороз. Я... Да что такое? Говори, ворчу Это я, разозлившись, ударил твой посох ногой. Да? И, он, и он и он потерял свою волшебную силу. Ах, беда! Так это ты! Прости меня, дедушка Мороз, я больше не буду. Ну, не плачь, успокойся. Что сделал ты плохо, а то, что сознался, хорошо. Не каждый может признаться в своем плохом поступке. Ну, теперь мы вместе будем ждать возвращения мастера Кисточки, Снегурочки и Бельчонка. Удастся им вернуть посоху чудесную силу, тогда сможем отправить поезд в Новый год и тебя... Ворчуна, возвратим в твою сказку Спасибо тебе, дедушка, ты такой, ты такой добрый Гном Ворчун был просто счастлив А мысли Деда Мороза были далеко Там, где бежали сказочными тропинками По лесу мастер Кисточка, Снегурка и Бричонок Ну шо, Бельчонок, зайдем и спросим хозяев, нет ли поблизости волшебного колодца? Какая странная избушка-то. Двери низкие, широкие, как будто не человек здесь живет, а... Медведь! Я вижу в окошке медведя! И не одного, а сразу трех! Ой, они нам ничего не сделают! Не бойся, Бельчонок, это же избушка сказочная! И живут в ней три медведя. Сказка такая есть. Слыхала я про эту сказку, на Мишек никогда не видела. Подойду к окошку, познакомлюсь. Кто сидел? Кто На моем стуле и сломал А кто лежал на моей постели и помял ее? А, а кто это лежит в моей постельке, а? Девчонка! Девчонка! Она убежит! Лоби ее! Оставьте бы Машеньку, дорогие медведи! Разве можно обижать девочку, да еще такую маленькую? Ох, и отважный мастер Кисточка! Медведи даже оторопели, услышав его смелый голос. А Машенька спряталась за Снегурочкой. А, -а, а ты кто такой? В нашей сказке таких не водится. Да в нашей сказке-то ты Верно, Михаил Потапыч. Мы с Бельчонком и Снегурочкой из других сказок. А вас случайно оказались? Ищем волшебный колодец, чтобы с помощью чудодейственной водицы вернуть силу посоху Деда Мороза. Эй, неужели самого Деда Мороза? Видать, случилось что-то в нашем куролесье, если Дед Мороз по сказкам вас послал. Случилось? Но не время сейчас рассказывать, дорогие медведи. Уж поверьте мне на слово а, Ну, поверим, поверим Говори, говори, чего от нас-то вы хотите? Надо нам найти волшебный колодец Он где-то есть, это точно Но в какой именно сказке, никто не знает Может, вы скажете, где он? Тогда не только Дед Мороз, но и все ребята вам спасибо скажут Поблизости тут волшебного колодца нет, это точно И помочь мы вам не сможем Колобок, колобок, колобока ест. Ну не мог же румяный колобок пробежать мимо, когда сам Михаил Потапоч, сосед, можно сказать, его окликнул. Чего тебе, дедушка медведь? не слыхал ли ты случайно, в какой сказке волшебный колодец есть, очень уж он нам нужен. Очень-очень Волшебный колодец, У -у -у. говорите? Ну, в тех сказках, куда я по дорожкам закатывался, точно нет Болото есть, ручей есть Послушай, Колобок, румяные щечки Разве тебя про болото или про ручей спрашивают? Это я просто вслух думаю Нет, поблизости такого нет ну, Вот, а я что говорил? Но там за щербатой скалой живет один горбатый карлик Он все знает Может, он вам поможет? Ой. А провести нас к нему ты сможешь? Конечно! Я буду рад стать вашим другом! Только вы не отставайте! А то я в свою сказку возвращаться буду! Эй, смотри, колобок! Доведи гостей до самой скалы! Не беспокойтесь, Михаил Потапыч! И отправились наши путешественники За румяным колобком Ой, вижу какую-то скалу В этой сказке только одна скала, щербатая А вон и карлик сидит на пеньке, видите? карбатый такой Да-да-да Вот у него и спросите А я в свою сказку обратно покатился Прощай, колобок Спасибо тебе Спасибо, колобок Спасибо Тареньги-бареньги, тареньги-бареньги, каша варится везде. Прямо перед баринги, нашими баринги, путешественниками баринги, баринги, на пеньке сидел смешной баринги, карлик везде. в полосатом колпачке. Он перебирал пальчиками травинку и смотрел на глиняный горшочек, стоявший перед ним на земле. Какой симпатичный, кашу варит. Пойдем, Снегурочка, может, он нам поможет. Простите, что отвлекаем вас от важного дела Ой, ой, кто такой? Отойди, отойди, хуже будет <связь> Да не бойтесь вы Мы только хотели у вас спросить Нет ли в вашей сказке волшебного колодца А зачем вам волшебный колодец? Хе, Юргис много знает, но не все говорит Понимаете, милый Юргис Что? Он нам очень нужен <связь> Юргис поможет, если и ему помогут Вот откройте вот этот вот горшочек Уж больно мне хочется каши отведать Пожалуйста, с удовольствием, вот Не успела Снегурочка отпрыгнуть Как из горшочка поднялся столб пара А затем вышел И встал до самого неба, велика. <свят> Пельчонок-то дрожал. Ему же еще не приходилось встречаться с таким страшилом. Вместе со Снегуркой они прижались к мастеру кисточки. А тот как будто совсем иди испугался. Поразительно. Не бойтесь, Снегурочка-бельчонок. Все будет хорошо. Ведь Дедушка Мороз кое-чему научил меня. Вот сейчас я нарисую на снегу цепь. А ну-ка. А теперь скажу советное слово. А ну, цепь, сослужи доброму человеку службу. А, что, что, что, что, что, что. Настоящая цепь. Вот чудеса. А теперь... Я закину ее на шею великану! О, <смех> О, цепь! О, приказовый повелитель! Посмотрите, он упал на колени! Что это значит, мастер-кисточка? Просто я знаю эту сказку, Снегурочка! Великан Юозас из горшочка вышедший служит всякому, кто накинет ему на шею цепь! Значит, карлик! Выпустил великана из горшочка Чтобы тот послужил нам, да? И помог найти волшебный колодец Как хорошо все складывается Вставай, Юазес И отнеси нас в сказку, где есть волшебный колодец Слушаюсь, господин Снегурочка, Бельчонок да, да. Быстро прыгайте на плечо великана Ноги у него быстрые Он нас в миг домчит к волшебному колодцу Но не пришлось нашим героям сбираться на великана Он сам наклонился и бережно перенес всех троих себе на плечо и усадил поудобней. «Счастливого пути!» «Спасибо, добрый Юргис!» Спасибо! «Прощайте!» «Великан шел, перешагивая через горы, перепрыгивая через реки и моря, раздвигая руками облака». Наконец он остановился и высадил своих пассажиров на зелёной лужайке. А сам поклонился и отправился, освоясь. Друзья огляделись и увидели очень нарядную и очень симпатичную женщину. Это прекрасная дама Она сидит на лужайке И колдует над большой тыквой Это фея Великан Йозес принес нас сюда думая наверное, что поможет нам только добрая фея Но она сейчас, как видно, занята В этом нет никакого секрета Не спеша нас Идите сюда, не бойтесь Я не причиню вам зла Здравствуйте, добрая фея Мы мы не потревожили бы вас Если бы не ваша беда, я угадала Ой, а откуда вы все знаете? Я фея Угадывать чужие мысли и желания – моя работа Вы ищете волшебный колодец, чтобы вернуть кружку Посох у Деда Мороза, его чудесную силу. Да? Да! И, может быть, вы знаете, где его найти? Да, такой колодец был в одной старой сказке. Но рогатые чудовища раскачали гору. И камни засыпали этот чудесный колодец. Что же нам теперь делать? Ой. Если посох не станет снова волшебным, мы не сможем отправить поезд из Куральеси с новогодними подарками. Вот что! Ступайте в страну эльфов. В безоблачном волшебном краю Вы, я думаю, найдете помощников Поторопитесь У вас осталось мало времени И возьмите мою волшебную незабудку Передайте ее королю эльфов Он поймет, что это моя просьба И обязательно поможет мне. Распрощавшись с доброй феей Они двинулись в направлении указанным волшебницам Проходили по знакомым сказкам Встречались с разными сказочными героями И каждый хотел помочь нашим путешественникам Хотя бы полезным советом Или просто добрым напутствием Когда же мы дойдем до страны эльфов? Дойдем, Снегурочка, обязательно дойдем! Ой, да ладно, я не сержусь Ведь вы это сделали не нарочно А вчера со мной произошла история поинтересней Прыгал я с травинки на травинку Играл с кузнечиками в прятки Спрятался за лист И не заметил, что один из слуг хозяина пришел и траву начал косить да, Ой, Не успел я вскрикнуть, как он скосил мое укрытие А меня вместе со скошенной травой подбросил коровам Да, не повезло тебе, брат Да, чудом уцелел А не знаешь ли ты, мальчик с пальчик, далеко ли страна эльфов? Страна эльфов? Где теперь живёт Дюймовочка? Да-да. Конечно, знаю. Я ведь туда и направляюсь. Хочу познакомиться с нею. Она такая же маленькая, как и я. И очень добрая, и отважная. Значит... Нам по пути Очень даже по пути Если вы, господин художник, да -да. не будете возражать И посадите меня на свою шляпу <с А <с я буду указывать <с вам <с путь Конечно, малыш Только учти, мы очень спешим Ну, значит, я буду спешить вместе с вами Сидя на шляпе господина художника Вперед! Ваше почтение и до свидания Славный маркиз Карабац Все. Красная шапочка, генточка-лапочка Не обижайся на нас Он вуярж Здравствуй, Аленочка, милая девушка Очень спешим, извини Не за что, с не задерживай Сказочный дедушка, сам свою репку тяни Эх, молодец Чем он в лес, чем дальше в лес, тем больше сказок и чудес. Но нам сейчас нет до чудес, поскольку времени побрез. Как вы бы службу управляете с бытом, сказочный маленький мы трудом. Господа. Здравствуй, старуха, с разбитым корытом. Как поживает супруг? Помаленько. Ты уж прости, что тебя не проведали Добрый и храбрый Гведон Ждём-с Нет, людоед, мы уже отобедали Так что мир и пардон Какая жёсть Чем глубже в лес, чем дальше в лес Тем больше сказок и чудес Но нам сейчас нет чудес Поскольку время не в обрез. Все дальше и дальше шли наши герои. Снегурочка, мастер-кисточка с посохом Деда Мороза и Бельчонок. А мальчик с пальчик сидя на шляпе художника, показывал им путь, страну эльфов. А в это время на широкой поляне, возле сказочного поезда, доверху нагруженного подарками для малышей, Сидел Дед Мороз и его друзья, жители сказочной страны Куралесия. Они сидели и ждали, когда же вернутся неутомимые путешественники. Уже и птицы, посланные отыскать волшебный колодец, возвратились ни с чем. А время неумолимо двигалось к полночи. И вот, наконец... Наконец наши путешественники пришли в страну эльфов Как здесь красиво, мастер Кисточка Видел ли ты что-нибудь прекраснее Да, когда я вернусь, непременно напишу большую картину На которой изображу загадочную страну эльфов Смотрите, смотрите, а, у них прозрачные радужные крылышки и золотые глаза А где же Дюймовочка? Так вот же она. Да, да, это была Дюймовочка За спиной у трепетали прозрачные крылышки Помогая ей перепрыгивать цветка на цветок Здравствуй, Дюймовочка Здравствуй, Снегурочка Рада видеть тебя и твоих друзей в краю эльфов Как хорошо, что вы пришли в нашу сказку Тебе хорошо здесь? Эльфы помогают тебе? Конечно Они учат меня перелетать с цветка на цветок Как это делают все в этой стране У меня ведь тоже есть прозрачные крылышки Подарок эльфам Здесь весело Не то, что в норе земляной мыши Которая прочила тебя в вжонуть толстому, скупому кроту Это прекрасная страна Здесь всегда светит солнышко Поют птицы, звенят ручьи Цветы дарят нам свой аромат, свою красоту Ах, это так чудесно Оставайтесь здесь Ах, Мы бы рады, но нас привела сюда беда Беда? Помоги им, дерьмовочка Что я могу для вас сделать? И что у вас за беда? Видишь, посох, он не простой. А какой? Волшебный. Но сейчас он потерял свою силу. И если до полуночи не обретет ее снова, детишки останутся без новогодних подарков. Без посоха Дед Мороз не сможет отправить поезд с подарками из нашего Куролесья. Ах, выходит, малыши не получат подарков? Как это грустно. Но этого не должно произойти Зови скорее эльфов Может, они помогут Да-да, вместе мы обязательно что-нибудь придумаем Где моя серебряная дудочка? Ах, вот она Смотрите Эльфы слетаются к нам со всех сторон От их расписных крылышек у меня в глазах хрипит Со всех сторон дюймовочки слетались эльфы Их было так много, что казалось, будто Над головами наших путешественников Раскрылся радужно переливающийся прозрачный шатер Милые эльфы, мы пришли к вам с надеждой на вашу помощь Посох Деда Мороза утратил свою силу Скоро Новый год А может ли Дедушка Мороз без волшебного посоха Творить новогодние чудеса? А ты забыл, мастер, что добрая фея велела передать королю эльфов волшебную незабудку? Ах, да! Не только мы просим вас о помощи, все жители Куролесья, даже добрая фея, которая просила передать вам этот цветок. Вдруг один из эльфов отделился от остальных, подлетел на своих тонких крылышках по сухому И сел на него Точно стрекозка И все увидели Что это был Король эльфов На его маленькой головке Сверкала драгоценная корона король, король, король, король, король, король, король, король, король. Глядя на посох Я могу сказать одно Он утратил свою волшебную силу От чужой злобы Он даже потемнел, впитав ее ну как это могло случиться, король эльфов Добро сделать труднее, чем посеять зло и ненависть Обиду и зависть Может, кто-то ударил посох Или обидел злым словом Обижать нехорошо, некрасиво Кто бы он ни был, этот злодей, дело сделано Посох не может творить чудеса Что же нам делать? От злобы и злобы Есть простое, но проверенное верное средство. Какое? какое, какое? Веселый, добрый смех. Смех? смех! Тот-то Дедушка Мороз всегда старается рассмешить ребят, и у них пропадает плохое настроение. Вот мы сейчас еще раз в этом убедимся. Эй, друзья мои эльфы, принесите-ка сюда... Мешок смеха. Мешок смеха. Мешок, смеха, мешок. мешок смеха. смеха. Кто бы мог подумать? А я, я, снегурочка тоже люблю смеяться. Смотрите, принесли. Ой, ну это самый обыкновенный мешочек. А теперь внимание. Смотрите. Стоит мне тронуть его легонько, <свят> И тут все начали смеяться Весело, легко, звонко И, казалось, даже солнышко вторит всем радостным смехом И цветы раскачивали раздоцветными головками И ручей весело подпрыгивал на камешках И в птичьей трели вплетался звонкий смех Принесет и успех. Смех! Золотает множество прорех. Смех! Верный друг веселье и потех. Смех! Принесет удачу и успех. успех. Смех! Рассмеяться дружно, важно и нужно. Сложно не бояться, бояться. дружно Смех. смеяться. Принесет удачу и успех. Смех! Залатает множество прорек Смех! Верный друг влетели и потерь Смех! Принесет удачу и успех Смех! Вдруг мастер-кисточка Для того чуть не падавший от смеха Остановился Как вкопанный Смотрите, наш посох Он посветлел В самом деле Вот чудо-то В это время Дед Мороз сидел на поляне возле новогоднего поезда в окружении своих помощников и друзей. И, конечно, все очень волновались. «Ой, Дедушка Мороз, месяц подошел уже к вершине большой елки. Совсем немного, и наступит Новый год. Где же мастер Кисточка? Где Снегурочка и мой сынок не поседа «Не беспокойся, Белка». Скоро они все будут здесь Эй, ветер, ветрило Брат мой быстрокрылый Принеси сюда наших путешественников Снегурку, бельчонка и мастера кисточку Да волшебный посох не забудь! Послушался ветер брата своего старшего, дедушку Мороза Примчался в страну эльфов И подхватил на свои сильные крылья Мастера Кисточку, Снегурку и Бельчонка Ой, какой сильный ветер! С ног сбивает! Ой, и воздух поднимает! Ветер за вами пожаловал! Пора вам возвращаться с посохом к Дедушке Морозу. До свидания, друзья. До свидания, свидания. девяночка. Прощайте, свидания. милые эльфы. До Спасибо, добрый король. Спасибо вам всем. Путешественники, пролетев над Куролесьем, на могучих крыльях ветра опустились на поляну. Дедушка, мы здесь! Внученька, наконец! -то. Мамочка, мы спасли посох! Правда, вы молодцы, сынок! Вот, Дедушка Мороз, твой посох, он снова стал волшебным. Спасибо! Спасибо вам, друзья А мы уж тут совсем приумели да. Дедушка, а про мою звездочку веселую ты не забыл? Да разве я могу забыть? И теперь для моего посоха это совсем не сложно Раз, два, три Как же так? Посох снова не хочет творить чудеса Неужели все наши труды были напрасны? Ничего не понимаю. Может быть, посох на кого-то из нас обиделся? На меня. Вы же все знаете, что это я во всем виноват. Посох. Вы уж извините меня, пожалуйста. Простите меня. Я не хотел вас обидеть. У меня это случайно получилось. Ну, честное слово, не верите? Ой! Звездочка, смотрите Веселая звездочка скатилась с неба Прямо на шапочку Снегурочки И засветилась чудным светом <свяк> Значит, посох поверил тебе, Ворчок <свяк> И простил тебя Мой посох снова стал волшебным Ура! Ура! Смотрите, смотрите Месяц на самой макушке ели Еще минута И наступит Новый год Дедушка, отправляй скорее поезд с Подарками Спасибо. Забирайтесь в вагон Места всем хватит А я как же А тебя, Ворчун, как и обещал Возвращаю в твою книжку сказку Спасибо, Дедушка Мороз А как же иначе Без тебя и сказка Про Белоснежку не сложится Сынок, сынок, прыгай скорее Опа. Ой Подвинься, Мишу! Не толкайтесь, не толкайтесь! Места всем хватит, ведь поезд наш волшебный! Все беды и напасти, все плохое оставляем в старом году! А в новом нас ждет только хорошее! А что хорошее? Хорошие дела! И хорошие друзья, хорошие песенки и сказки, книжки и фильмы, и приключения, и увлечения, и хорошее новогоднее настроение. Отправляю поезд с подарками. Раз, два, три. Раз. Знали. Поезд из Куролесия Мчится в Новый год С Новым годом, друзья С новым счастьем Утон и снегом Дома и деревья Затихли под вечер ветра Словно жар птицы Нарядные перья На елке блестит Мишура Звезды зажгутся цветными огнями Луна потихоньку взойдет С весельем, с подарками, с добрыми снами Нам в гости идет Новый год Завод у зимы оказалось немало Чтоб празднично было кругом Узоры на окнах весь день рисовала И снег растилала ковром Звезды зажгутся цветными огнями Луна потихоньку взойдет С весельем, с подарками, с добрыми снами К нам в гости идет Новый Год Спасибо. С весельем, с подарками, с добрыми снами К нам в гости идет Новый Год